Вступление номер два. Что нам могут дать письменные источники? От времени царя Давида не осталось ни одного письменного источника. Самая ранняя из известных до сегодняшнего дня записей на иврите относится к 925 году до нашей эры. Этот знаменитый камень был откопан недалеко от Иерусалима в Гезере и называется календарь из Гезера, так и перечисляет ход сельхозработ по временам года. Сейчас он хранится в археологическом музее Стамбула. Во время персидского периода к 440 году до нашей эры оформляется и закрепляется Танах. Последующие столетия дают нам еще несколько религиозных книг, из которых выделяются книги Маковеев, а также несколько отрывочных книг греческих свидетельств о Иерусалиме. Наконец, из римского периода мы выходим с Иосифом Флавием и несколькими римскими историческими описаниями. Прямо скажем, немного. Но вот начинает с византийского периода Иерусалим, начинает достаточно постоянно упоминаться и описываться в хрониках, историях, записках паломников и государственных документах. Количество письменных свидетельств о городе нарастает с приходом мусульман и крестоносцев. К сожалению, многие архивы крестоносцев пропали, и ни один еще потребуется Индиана Джонс, и ни один еще код да Винчи, чтобы мы все собрали. К сожалению, многие документы византийского и арабского периода имеют один изъян. Они написаны паломниками или хронистами, которые побывали в городе, но не жили в нем в Постоянно. А мы знаем, что глазами туриста в городе много не заметишь. Но других документов, документов обыденной жизни горожан, договоров о покупках домов, долговых расписок, приказов городского головы, отчетов городских сборщиков налогов, записок городского врача – этого нет. Массу интереснейшего материала по истории Иерусалимского королевства крестоносцев и сопредельных христианских княжеств дают составленные в них законодательные сборники. Они сохранились, эти сухие документы юриспруденции. Первое место должны мы в этом отношении занять так называемые «Иерусалимские асызы или «Грамоты гроба Господня» – «Летерос де сипулькре» составленные будто бы еще при первом короле Готфриде Булленском и положенные им в церкви гроба Господня. Оставляя в стороне сложный и спорный вопрос о дошедших до нас редакциях этих государственных законов и о сомнении, высказанном рядом ученых, в существовании первоначального текста, составленного сейчас же после завоевания и положенного тогда же на хранение в церковь гроба Господнего, нужно сказать следующее. Ассизы – это законы Иерусалима крестоносцев, основанные на феодальных обычаях Европы XI века и принесенные на восток участниками первого крестового похода. Этот законодательный памятник имеет первостепенное значение как для более глубокого уразумения феодальных отношений на христианском востоке в связи с местными условиями жизни, так и для вопроса о феодализации и о феодализме вообще. Исследователь учреждений Латино-Иерусалимского королевства, французский историк Гастон Додю пишет, «Осцизы Верховного Суда Иерусалима представляют самое древнее и самое чистое выражение французского феодализма. Составители дошедших до нас редакций написали полный трактат, оленных владениях, превосходящей все, что оставили нам по этому вопросу средние века. Это неудивительно. В Европе гражданское устройство и соответствующие законы менялись быстрее, чем в государствах крестоносцев. Законы Верховного Суда Иерусалима являются в основном французским феодальным законом, и феодальная система Иерусалимского королевства если под феодальной системой понимаются только вза взаимоотношения между землевладельческой знатью, была чисто западным феодализмом, который крестоносцы принесли с собой из своих домов на Западе. Эта система, однажды установившись, оказалась устойчивой. Силы, ослаблявшие феодализм на Западе, имели слабое проявление на более медленно развивающемся Востоке. Вот почему. Истинно старое утверждение, что в феодальной системе Иерусалимского королевства мы находим почти что идеальную картину феодальных взаимоотношений. Таким образом, христианским Востоком совершенно неожиданно дан в руки ученых приведенный в известную систему свод феодального права, в условиях которого Западная Европа жила в течение долгого времени. Интересно то, что местные жители, не европейцы, Приняли французскую систему законов и подчинились ей. К сожалению, в архивах крестоносцев есть досадные пробелы, которые не позволяют нам составить полную картину жизни в Иерусалиме при христианских королях. Положение начинает меняться с мамилюкского периода. Именно с этого периода сохранились некоторые городские архивы, как церковные, так и светские, например, судебный архив. В этих архивах, если покопаться, можно найти поразительные данные о реальной жизни горожан иерусалимцев. В этом отступлении я хочу привести один пример, но во всех подробностях, когда архивные данные самого города противоречат рассказу пришельцев. Дело касается политики турков в отношении католического конвента у могилы царя Давида на Сионской горе. Подробная история христианских общин Иерусалима еще не написана. Но кое-что мы уже знаем наверняка и сегодня. Как раз в период, когда христиане демографически начали превышать евреев в городе, произошло задокументированное в исторических документах изгнание францисканцев с горы Сион. По этому поводу наиболее осведомленный источник португалец Панталео де Авейро писал в 1565 году следующие строки. Конвент на горе Сион находится ныне в руках турецких кадий из храма Соломона как наказание за грехи наши. Несколько сволочных евреев явились причиной этому. Они завидовали нашему владению святым местом и обратились к верховному каде храма Соломона и сказали, что мы владеем могилой великого пророка царя Давида, которая должна принадлежать им, а не христианам. Они привели иную причину. Они объяснили, что конвент может служить Кади крепостью на случай ожидающегося нападения франков на город. Кади воспринял доводы евреев очень живо. Не держать дело в секрете, они стали нападать на братьев-монахов, каждый день выдвигая все новые требования. Наконец, видя, что дело медленно двигается, он вместе с другими Кади и турецкими чиновниками, отправил письмо Сулейману Великому, Турку, с описанием того, как европейские монахи владеют могилой святого царя Давида. Не подобает такому месту быть в рук таких руках, и Сулейман сразу же приказал передать конвент с вышеупомянутой могилой во владение Каде, чтобы он переехал туда с женой и детьми. Этот приказ вынудил братьев-монахов отказаться от основной части нижнего этажа конвента, где находилась часовня. Основной аргумент документа четко указывает на евреев, что неудивительно и не неоригинально. Аналогичные элементы мы встречаем во многих францианских хрониках. Например, у Пьетро верно ди Монтепелосо, Чуан де Кальхорра, Кюррелли и у многих других надо сказать, что в данном случае... Эти описания очень близки к правде. Дело в том, что действительно в течение 15 века евреи не только пытались завладеть горой Сион, но и смогли выжить оттуда францисканцев. И хотя при Мамилюках они смогли сами утвердиться там, евреи могли попытаться добиться своей цели в период после завоевания Палестины турками. Богатый архив мусульманского суда в Иерусалиме, хотя и содержит в основном документы мусульман, является очень ценным источником и для тех, кто изучает историю евреев и христиан города. В его документах вся эта заварушка вокруг горы Сиона описана детально, и далее следует эта же история, какой она предстает в документах архива Сиджиилу Иерусалима. 22 сентября 1537 года Кадий Иерусалима разбирал судебное дело по поводу угроз францисканцам с горы Сион. Было видно, что это не результат местной инициативы. Из Стамбула пришел приказ правителю Иерусалима и газы Мустафе Бею лично проверить церковь конвента на Сионе, забрать все деньги и прочие вещи, арестовать монахов и превратить все место в крепость. Мустафа приехал в Иерусалим, взял с собой главного Кани Абд-Аль-Рах-Има и наблюдающего за строительством городских стен вышеупомянутого высокого чиновника Мухаммеда Челеби Ау-Макаша и направился в католический конвент. У монахов отобрали 1292 золотые монеты и прочее добро и отправили подобный отчет в Стамбул. После чего Мустафа внимательно осмотрел сам конвент на предмет превращения его в крепость и отписал, что «нашел он и в запущенном состоянии, требующем капитального ремонта в основных местах». К этому времени поспел к нему посыльный изъяв с известиями о пиратских набегах. Хотя далекому Иерусалиму прямой опасности от этого не было, правитель присовокупил к отчету и эту деталь. На основании этих опасностей вся реквизированная сумма была передана Мухаммаду Аль-Накшу, Из нее 190 золотых монет выделили на ремонт самого конвента, остальные поручили беречь до особого распоряжения Истамбула. Таким образом, получилось, что ограбление монахов это как бы и не ограбление вовсе, а забота о безопасности города. Более всего опасались, однако, не пиратов, а возможных христианских армий. Именно против них и предполагалось укреплять город. Турки наступали в Европе, но опасались контрудара по Иерусалиму. Они все не могли забыть визит в страну крестоносцев. Причем францисканцам указали еще принять участие в ремонте конвента. Мухаммед Аль-Накаш распоряжался деньгами, которые он тратил на городское строительство. Основным его достижением стала новая городская стена, известная с тех пор как Стена Султана Сулеймана. Видимо, полагали все монашеские деньги потратить на строительство. Прошло четыре месяца. 15 января 1538 года часть монахов все еще сидела за решеткой, а деньги все еще были у Аль-Накаша. Мустафа Бей отбыл из Иерусалима назад в Газу и наказал Аль-Накашу 100 золотых монет потратить на содержание арестантов. Эта сумма официально стала считаться депозитом Мусрад, под получение которого глава конвента тума Ибн Ильяс дал специальную расписку как за деньги полученные по распоряжению правителя. Это был правильный подход к деньгам, которые иначе смогли бы затеряться. Позже арестантов освободили, а деньги и вещи вернули. Но в Дамаске за Иерусалима понеслись письма, в которых содержалось жалобы на нанесенный ущерб в размере 12 тысяч золотых монет и потерю много добра. Теперь в апреле 1539 в Иерусалим отправился в специальный ревизор. Пред его очи явились чиновники, включая Аль Накаша, а также и просидевшие за решеткой монахи. Но тут монахи сообщили, что у них в принципе мало что пропало. Ну разве что какие-то там три отреза сукна, три серебряные чаши, небольшая гравированная серебряная табличка. Что же касается денег, оставленных в конвенте после их ареста, то они были серьезным образом пересчитаны и учтены самим Кадди во время ареста. Из них 100 монет было им выделено по специальному разрешению Мустафы Бея. А так как больше ничего, кроме мелочей и некоторого свинца и железа со стен конвента не пропало, то покойный прокурат, прокуратор конвента Батиста это все записал. А настоятель конвента Тума это заверил при свидетельствах нескольких монахов в суде. Так как монахи были не сильны в арабском языке, они привели с собой в суд несколько переводчиков. Христианина Тума и трех евреев, которые тоже заверили правильность сказанному. Случилось это все 23 апреля 30, 1539 года. Вся эта история за задокументирована с поражающей скрупулезностью. Этот документ был отослан в Дамаск, как ответ на жалобы. Выглядело все очень достоверно и технически правильно оформлено. Да, 100 монет были изъяты из хранения, что согласовывалось С ранее сказанным сам настоятель конвента предстал перед судом с версией событий, что давала вес свидетельства. Каде же, как раз наоборот, был свежим человеком, не заинтересованным лично в происходящем. На суде присутствовало много публики, включая чиновников, почти все мусульмане, что свидетельствовало об интересе народа к делу. Судья обнаружил положительную картину, ведь ничего или почти ничего из конвента не пропало ни во время, ни после ареста монахов. Но среди этой мирной картины натыкаемся мы на архивный документ 1537 года, в котором говорится, что еще 200 монет было выделено из хранимого для ремонта самого конвента. Как же об этом монахи за два года позабыли? аль строил тогда стену, и ему каждая копейка была дорога. Видимо, монахи посчитали, что... Деньги эти ушли на благое общее дело укрепление города и решили промолчать. Получив назад само здание конвента, они решили закрыть глаза на темную сторону происшедшего. Еще через 6 лет, в конце июня 1548 года, францисканцам снова пришлось искать у Кади защиты. На этот раз, однако, уже по поводу стихийного бедствия. Землетрясение 1546 года разрушило часть комнат конвента. Пять комнат северного портика и восточного. Причем обвалились потолки и их наскоро заделали деревом. Теперь и спрашивалось разрешение восстановить потолки в камне и цементе. Обычно судья посылал ревизора посмотреть все на месте. Но на этот раз он сам отправился осматривать конвент. Да еще и прихватил с собой коменданта крепости Диздаара. Посмотр убедил кади и он дал разрешение восстановить крыши с условием, однако, что они будут плоскими и без куполов. Через четыре месяца последовало разрешение восстановить прочие части конвента. Когда они лишились части конвента, им стало тесно жить, читаем мы в одном из документов. Судья, понимаем, внял этой просьбе. По всей видимости, к середине века часть неосновных земель конвента все же было отторгнуто монаха. Монахи щедро не поднимали этого щекотливого вопроса, понимая, что удержать главное важнее, чем удержать второстепенное. В любом случае, основные постройки на горе Сион оставались в их руках. Несколько раз францисканский конвент навещали разномастные инспектора из Иерусалима и Дамаска. От них остался в частности документ, от 8 апреля 1551 года, который описывает не совсем гладкую картину. Читая документ, понимаешь, что турецкие власти встали на путь поэтапного лишения христиан прав на гору Сион. Так в документе описывается, что францисканцы владеют продолговатой комнатой в цокольном этаже, которая тянется с востока на запад и называется столовой комнатой при которой находится кухня и приспособление для сбора дождевой воды. Сложно и не совсем понятно были описаны размеры помещения. Длина 29,5 локтей с запада до кухни, ширина 5 локтей, посреди комнаты колодец, тоже почему-то в 5 локтей, шириной с востока на запад. Все это располагается под мечетью с новым мехрабом, каковую некий Хаджим Паша отнял у христиан в прошлом. Эта мечеть частью стояла на крыше описываемой комнаты, а частью покоилась на колоннах в Масленичном саду, который тоже в прошлом получил из рук христиан Пири Паша. Эта верхняя мечеть повторяла в целом очертания нижней комнаты и привыкала к гробнице пророка Давида. Вышеупомянутый Пири Паша намеревался урвать у францисканцев и нижний этаж, чтобы объединить его с мечетью и дать там место для проживания дервишей у могилы пророка. Об этом и заботились кади Иерусалима и кади Дамаска. Им хотелось отделить могилу царя Давида от самого францисканского конвента. Регистрационная книга «Тахриир» от 1553-54 годов упоминает еще монахов как хозяев конвента, но это ошибка. Реально их полностью изгнали с горы, примерно в 1551-1552 году. Судебный архив содержит фирманы, посланные из Стамбула в мае 53-го и марте 54-го, из которых следует, что изгнание монахов случилось ранее этих дат. Было установлено, что монахам запрещено жить на горе Сион, однако они могут селиться в других районах Иерусалима. В целом из тумана проступает следующая картина. Более 20 лет мусульмане шаг за шагом вытесняли францисканцев, каждый раз оставляя в своих руках все новые и новые приобретения. Все кончилось в апреле 1551, и конечная цель верхней порты, столь ясная с самого начала, была достигнута. Еще в 1549 году из Стамбула пришел указ, имеющий отношение к самому Сулейману Великому, о передаче введения исламского вакфа, Весь конвент на горе Сион, за стенами Иерусалима, возле могилы пророка Давида. да покоится он с миром, равно как и печь, и огороды, и башню Газа. Передано было все шейху Ахман Аль-Дадждани и его дервишам. Соответственно, эта передача была закреплена в специальных учетных книгах «Дафтар» местно и в Дамаске. На эту запись о Вакфе 1549 года и опиралась комиссия, По расследованию в 1551 кухня, отобранная в 1551 видимо, и была той, упомянутой в 49-м году, печью. Лишь часть конвента оставалась в руках монахов в двухлетний период 1549 51 К концу 1552 последовал указ монахам и всем франкам очистить территорию, прилегающую к могиле и мечети. Видимо, этот приказ исполнялся не особо жестко, что позволило монахам кое-как держаться за кусочки горы Сион, надеясь восстановить хоть какие-то прежние права. Но к концу этого десятилетия последние надежды иссякли, и монахи были полностью изгнаны. Им пришлось переселиться в отдаленный монастырь грузинов Дейр-Аль-Амуд, который тоже пытались отнять у его владельцев, но потом вернули. Регистрационная книга тахрир от 1562-63 упоминает францисканцев числом 14, только в связи с монастырем Дейр-аль-Амуд. В дальнейшем документы 1560-61 и 1613 годов упоминают о горе Сион как исключительно мусульманском месте, обозначенном в Вакфе. Границы этих владений описаны очень четко. С юга по старой стене, которая идет на восток от сада Софи Альдина Ибн Фаура, на восток от участка земли Вакфа Медресеса Лахии, религиозная школа, и до огорода Яакова, христианина-каменщика. На севере до дороги, ведущей в упомянутый конвент, и далее по разделению от конвента до греческой православной могилы, на западе от пашни Газа до старой стены. Документы, хранящиеся в архиве Сейджио в Иерусалиме, проливают дополнительный свет на малоизвестные аспекты изгнания францисканцев с горы Сион. Проблемы, возникшие еще в 15 веке, не исчезли с падением Мамилюкского государства. Два последних вопроса остаются. Почему монахов выжимали постепенно и при тут евреи? Ответ на первый вопрос лежит в политике Стамбула и Иерусалима. Мы знаем, что венецианские дипломаты вмешивались в проблему, благодаря чему изгнанным монахам было позволено остаться в самом Иерусалиме и в Вифлееме. По всей видимости, и другие европейские дипломаты принимали участие в деле. Они были заверены в Стамбуле, что самим монахам вреда нанесено не будет. Соответственно, этому местные правители в Иерусалиме постарались успокоить монахов относительно их личной безопасности и удержали от резких поступков. Вот почему в частности, решение о передаче конвента в пользование вакфу, изданное в 1549 году, было реально притворено в жизнь только в 1551. Это был последний шаг в заданном направлении, но сам по себе он не был значительным. Что же касается евреев, Их роль во всем этом была незначительной. В документах они появляются только один раз, в 1539 году, когда их вызывали свидетелями в суд. Свидетельствовали они фактически в пользу христиан. Теоретически, конечно, евреи могли быть ответственными за слухи, достигшие Дамаска и вызвавшие комиссию 1551 года. Но это чисто гиппопотеза. Евреев самих в то же самое время притесняли тем же путем. А основными свидетелями по делу выступали все же мусульмане. Их собственная синагога и кладбище подвергались аналогичным поползновениям. И трудно представить себе, что в этот момент они пытались проникнуть на гору Сион. И если бы пытались, были бы соответствующие документы в тех же архивах. Мы выводим из основной массы документов, что именно мусульманское давление было причиной выселения францисканских монахов из конвента на горе Сион. Суфийским дервишам не нравилась та позиция, которую они заняли сразу после смены власти. Им хотелось больше. Султан и его жена, пылкие в религии, уделяли внимание Иерусалиму и обустройству усульманского квартала. Личный высокий статус шейха Аль-Даджани, как в городе, так и в стране, также способствовал тому отношению, которое испытали на себе христиане. Их бы изгнали и без всякого еврейского вмешательства. Но откуда же Пантелео де Авейро взял свою историю? До него, видимо, дошли слухи столетней давности. За сто лет до описываемых событий евреи действительно пытались несколько раз изгнать христиан с горы Сион. Эти попытки оставили во францисканцах подозрительность на долгие годы. Однако нет привзято, сравнивая рассказ Пантелео де Авейро с нейтральными мусульманскими судебными документами, мы видим – что этот рассказ начисто лишён фактической базы. Это лишь один пример правильного использования письменных источников историка. Сейчас израильские историки ведут разработку городских мусульманских архивов. И можно надеяться, в самое ближайшее время мы узнаем о городе такое, что раньше и помыслить себе не могли. Но у историка, работающего с письменными документами, есть две головные боли. Недостаток источников и переизбыток источников. Конечно, когда речь идет о событиях двухтысячелетной давности, мы сетуем на недостаток источников. Владея одним или двумя-тремя источниками, по какому-либо конкретному вопросу мы не в состоянии сделать однозначного вывода. Может быть, автор источника был заинтересованным лицом. Может, он писал с чужих слов. Может, он сам неправильно понял. Может быть, он просто писал по пьянке. Может, он делал перевод с другого языка, которым не в совершенстве владел. А может быть, до нас просто дошел уцелевший отрывок художественной прозы. В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой ранним утром 14-го числа весеннего месяца Ниссана вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий. Пилат. А может быть, это в пурпурном плаще с белым подбоем, пружинищей кавалерийской походкой, ранним утром, в восьмой день от апрейской календ, с смотровую пашню крепости Антония вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. А может быть, in the early morning of the 14th day of the spring month of Nisan, wearing a cloak with blue dress lining, And walking with the shuffing gate of cavalrymen, the procurator of Judea Pontius Pilat, come out into the courtyard colonnard between the two wings of the palace of Hiort the Great. И совсем другое дело, переизбыток источников, который появляется в период последние 200-250 лет. Историк и прочесть-то не сможет всех книг, статей и документов об Иерусалиме, например, 20 века. Здесь опять таится опасность. Подбор документов для обработки может быть сделан однобоко, или неполно, или тенденциозно. Иногда это делается неосознанно, просто следуем, скажем, главному тезису диссертации Иногда же историк специально подбирает факты для того, чтобы выразить свой собственный взгляд на проблему. Противоядием от таких работ служит Обобщающие нейтральные исторические книги. В целом громадные пласты первоисточников по истории Иерусалима еще не обработаны, а часть даже еще и засекречены, так что историкам предстоит много раска работы.